В горнице был накрыт обед на двоих. Мишка жадно припал к поднесенному Листвяной ковшу с квасом, а дед, дождавшись, пока внук удалит жажду, без всяких предисловий огорошил. «Убивать нас будут, Михаила!» «За Федора?» «И за него тоже. Но эта причина только для Федорова брата Семена. Главное, у остальных другое». Мишка оглянулся на Листвяну. Та, и не думая уходить, стояла у двери, сложив руки под грудью.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 Но потом пришла мысль о том, что в сотне намечается усобица. Для сотника позор невыразимый. Дед прежде всего нуждался в моральной поддержке и оказать ее требовалось немедленно. «Деда, твоей вины здесь нет. Все к тому и шло. Ты же сам говорил, что разборкой с Фёдором дело не кончится. Смуту в зародыши надо каленым железом выжигать. Объясни только, с кем и когда разбираться придется».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 Точно так же, как дед отпихнул миску и тем же тоном парировал. «А если не выжигать, совсем ничего не останется. Кто смутьяны, сколько их? Почему думаешь, что перед убийством не остановятся?» «Но ты голос-то не повышай, мал еще на сотника!» Листвяна каким-то деревянным голосом прервала деда. Михайлофрович прав». «Да знаю я, что прав!» Дед грохнул по столу кулаком,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 Опять, как сто лет назад, сидеть за тыном, в поле с оружием ходить и стрелу из-за каждого куста ждать. Только тогда у нас каждый мужик воином был, а сейчас врат нам холопов чуть ли не больше, чем в самих ратнинцев, а в воинах строю меньше сотни. А в городищах только и ждут. Ограничусь и окунем, или дальше пойду. Ждут и готовятся. А промеж холопов уже шепотки пошли. Если ратники и села уйдут, другие городища громить. Поднять бунт, до да всех здесь вырезать». И шепотки эти не сами родились. Приходят какие-то людишки из леса, нашептывают. Так, Кондрат самый богатый хозяин в Ратном. И братья Касьян с Тимофеем, которые все кожевенное и шорное дело держат. Ерунда. Эти люди основам управления не чужды. У каждого в подчинении десятки человек. Не могут они не понимать последствий. Идея с походом за холопами – явный пиар для того, чтобы натравить на деда тех, кто завидует добычи взятой в кунем городище. Все правильно. Мстить за Федора готов только его брат. Остальным нужен другой повод. Идея пиар-компании проста и понятна. Корней сам обогатился, а другим не дает. Болезнь красных глаз – один из самых мощных рычагов воздействия на сознание субпассионариев. Отнять и поделить. Остается только ваучеры на раздел лесовиновского имущества раздать.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 Дед еще раз мотнулся по горнице туда-сюда и, видимо, успокоившись, присел к столу. А насчет того, что про поход вранье, тут ты верно угадал. Молодец!» Видя, что дед, похоже, выпустил пар, Мишка перешел на деловой тон. «Значит, разговоры про поход им нужны только для оправдания своего бунта. Тогда, деда, надо выяснить три вещи. Когда они нападут, какими силами и что мы им можем противопоставить». Дед деловой тон принял, значит, действительно успокоился. Какими силами? Это подсчитать можно. Загибай пальцы, Михайло. Первонаперво семён Потом братья Кожевенники, Касьян с Тимофеем. У каждого, к тому же, по два сына. Уже ратники, хоть и молодые. Семь. Еще Кондрат с двумя братьями, Власом и Устином. Да у каждого по взрослому сыну. У власа правда старший сын только в этом году навикам должен стать но все равно считать его надо 13 теперь степан мельник у него старший сын ратник второй тоже в этом году навикам будет третий тебе ровесник 17 еще каждый из хозяев может двух-тре холопов способных топором махать привести для ровного счета получается три десятка погоди!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 Ядрит твою в случае чего Даже помочь будет некому А еще, внучек, про Егора и Фому Помнить надо У Егорки еще борода не отросла с того раза Да и Фома битую морду свою не забыл И еще вот о чем подумай Что тебе, воеводском внуке Люди говорят Вспомни-ка, как Егор обложил Щенок его по селу с самострелом носится Честным ратником грозит Деньгами швыряется Вспомнил? Думаешь, Егор сам все выдумал? «Ох, блин, вот это да! Типичное поведение представителя золотой молодежи! Гонять по улицам, не соблюдая правил и распугивая пешеходов! Таскаться с оружием, сорить деньгами!» «Вспомните-ка, как вы в юности ненавидели сынков разных начальников, которых привозили в школу на папиных машинах, у которых всегда были деньги и которым сходило с такое, за что обычные пацаны давно бы загремели в колонию для несовершеннолетних преступников!» Я же в глазах ратницы именно так и выгляжу. Ну, да и игрался. А еще, внучек, вспомни-ка, что семён брат покойника Фёдора с тобой, убиенного, женат на дочке старосты Аристарха. Ну как, хватило пальцев, нет? Правильно, не хватит, даже если разуться. Так что для ровного счета запросто может быть не три десятка, а полсотни. Мы ну что же, все ратное против себя настроили? — Все не все, а половину точно. Девы наши тоже. Дед совершенно неожиданно ухмыльнулся и блудливо подмигнул листвяне. Анька с Машкой удумали. В новых нарядах по селу прогулялись, так все девки, что на выдане, прямо гадюками на них шипели. — Аж посмотреть приятно было, но разговоров пошло, не приведи Господь. — Так что можешь смело еще сколь-нибудь пальцев загнуть.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 пикнуть не посмеет. Только вот как устоять? Драться, конечно, придется, но если есть еще время... Деда, сколько у нас еще времени? глянь-ка, листья парень-то не оробел, голова работает. Ого, уже и листья Роман развивается по всем канонам. Листвяна отреагировала на дедова замечание с достойной приставилого мудреца лапидарностью.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 Ведут разговоры, распускают слухи, следят за тем, как люди все это воспринимают, что в ответ говорят. Если что-то идет не так, то поправляются. Ведут разговоры несколько по-другому, распускают немного переначенные в нужную сторону сплетни. Все это называется информационной войной. Цель ее – оставить будущего противника без друзей и союзников. Сделать будущего противника заранее во всем виноватым, озлобить людей, настроить их так,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 Но если сделать все как надо, то полтора месяца должно хватить. <кхе> опять книжная премудрость. И как у тебя в башке это все помещается-то? Листья, чего скажешь?» Листряна сделала постное лицо и выдала афоризм. «Береги честь Смолоду. Если уж Михайлу не взлюбили, то никакими сплетнями и слухами этого не поправишь». «Ты что же эта курица? Уже госпожой воеводиха себе вообразила. Воспитывать меня будешь? Ну, погоди!» «Все правильно, деда. Арабы говорят, если хочешь принять решение, посоветуйся с женщиной и сделай наоборот». «Арабы, говоришь?» Дед покосился на ключницу. «А что, арабы — народ смысленный?» На лице Листвяны столь явственно отразилась досада, что... Мишка почувствовал себя прямо-таки персонажем одного из романов «Дюма отца». «Прокол у тебя вышел, тетка, талант к интриганству у тебя, несомненно, есть, а знаний мало. Если хватит ума мне поперек не становиться, бог с тобой. Но если попробуешь мне гадить, урою так, что позавидуешь за запоротой буреем девки мне тут еще только доморощенной миледи де Винтер не хватало». От деда, кажется, этот маленький психологический этюд не укрылся. Все-таки Корней был мужиком бывалым, при княжеском дворе обретался, да и вообще всякое видал. Он недовольно повел носом и ряпнул. «Листвяна! Щи просты, ли стол заляпан! Куда смотришь?» «Жуть-ка место!» «Так-то вас, интриганок!» «Но без баб проблему информационной борьбы не решить. Они вратном вместо СМИ работают».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 Все было вроде бы и правильно, но Мишка решил дожать ситуацию. Вперевшись взглядом в клютицу, Мишка, стараясь копировать дедовую интонацию, выдал. «Ты что, оглохла? Господин сотник велел тебе найти мою матушку и только потом приходить вместе с ней. А ну, пошла!» Листвяна метнула возмущенный взгляд на деда, но тот словно ничего не слышал. Целиком сосредоточился на наливании себе в чарку кваса из кувшина. Листвяна развернулась и пробкой вылетела из горницы. «Хлопнет дверью или нет?» «Хлопнула, но «Ну и дура». Мишка вскочил с лавки и, высунувшись с дверь, крикнул ключнице в спину. «Листвяна, вернись! Дед зовет!» Обернувшись назад, увидел удивленно поднятые брови деда и, скорчив хитрую рожу, приложил палец к губам. Дед, явно заинтригованный, расправил намоченные квасом усы и приготовился наблюдать, продолжение спектакля. «Эх, Средневековье! Ни кино тебе, ни театра, а все уже давно обыграно и не по одному разу, и во всяких вариантах. Только остается что? Повторять мизансцены в подходящих ситуациях». Листвяна вплыла в горницу с видом оскорбленной невинности и уставилась на деда. Дед, в свою очередь, с интересом пялился на внука. Был в свое время такой замечательный фильм. Все остается людям. Я, конечно, не народный артист, ну и публика-то тоже. Ты, может, не знаешь, Листвяна, но стучать надо тогда, когда входишь, а не тогда, когда выходишь. Будь любезна, выйди, как положено приличной женщине. Последние одно или два слова Листвяна вряд ли расслышала, потому что их заглушил дедов хохот и бряканье серебряной чарки, упавший сначала на лавку, потом на пол». Надо было отдать листвяне должное. Несмотря на то, что колером и насыщенностью цвета сравниться с ее лицом могла бы только свекла, ключница нашла в себе силы спокойно подобрать с пола деда в учарку, аккуратно поставить ее на стол и спокойно выйти, тихонько прикрыв за собой дверь. Дед еще некоторое время фыркал и утирал выступившие на глазах слезы, потом выдал одобрительное. Так, я, Михайло, а то совсем себя хозяйкой почуяла, даже матери раз нагрубила. И что? Ну, у Анюты не засохнет. Отхлестала по щекам, да я еще добавил, сгоряча чуть не прибил. С одной стороны, конечно, хорошо, холопки у нее по струнке ходят, но с другой стороны, место свое знать должна. И правильно, деда, а то выстругаешь с ней мне дядьку, а он потом наследником твоим стать захочет, хлопот не оберешься. — Ну-ну, ты тоже не заговаривайся, дядьку. — Не выдумывай, холопка, она и есть холопка. — Ага, кто-то я не знаю, как бастарды за коронами охотятся и законных наследников ненавидят. — Малуша тоже ключницей была, — решил Мишка напомнить деду, — а ее сын Владимир великим князем киевским стал. Дед, похоже, принял поднятую тему близко к сердцу.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 Как-нибудь вставь, что куни городище громили не просто так, а за нападение на княжа воеводу, и что если бы тебя тогда убили, князь сам бы пришел куньевских карать. Слушок об этом пойдет обязательно, потому что сейчас пошли полевые работы, и к кирьяну постоянно народ заглядывает инструмент поправить. Глядишь, кое-кто из смутьянов и призадумается, как посмотрит князь на убийство своего воеводы. А вдруг и правда покарает? «А что?»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 Те его разубеждать начнут могут трусом обозвать а еще лучше если совсем разругаются а если смолчить затаится то есть надежда что в решающий день дома сидеть останется тоже хорошо верно мыслишь деду затея явно понравилось завтра же схожу и грамоту с собой прихвачу чтобы значит размер ларца показать выберу случай да еще прочту ему грамоту чтобы совсем уж проняло непременно разговоры по селу пойдут главное деда чтобы поняли князь покарать может само собой но этот и михайло первый удар выдумал а еще однако сэр лорд карней на полном серьезе совета спрашивает поверил наконец-то в внуковые способности приятно черт возьми а еще для этого деда надо знать слабые стороны натуры противников «Степан, вот как я понял, трусоват». Дед протестующий выставил вперед ладонь и перебил внука. «Даже и не думай, Степан не туз. Просто человек такой, что все ему несколько раз обдумать нужно, прикинуть что да как. Потому что ему общинную мельницу и доверили. Обстоятельный мужик ничего не обдумав не сотворит». «Хорошо, не трус», — согласился Мишка, — «но так еще лучше. О княжеской каре не с перепугу подумает, а смысленно».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 А я с Нинеей по душам поговорил. Ты же с ней условился о пополнении или нет? Ась? Кхе, все равно не угадал. Никифор аж 74 доспеха везет, так что по боли сотни у тебя будет. Новость оказалась настолько неожиданной, что внук, за отсутствием бороды, полез скрести в затылке. Откуда дед знает? Можно подумать, Никифор телеграмму прислал грузить апельсины бочками из АПТ, везу семьдесят четыре доспеха ТЧК, целую из АПТ Никифор ТЧК. Черт знает что. Не ней кто-то ленточку книжный привез деду, накладные на груз. Двенадцатый век, ахренеть! Спросить Мишка ничего не успел, в горницу вошли мать и Листвяна. «Здравствуй, Мишаня!» Мать прошлась ладонью по Мишкиным вихрам. «Звал батюшка?» «Звал Анюта, тут такое дело...» Договорить деду мать не дала. бегло оглядев стол, она скандальным жестом уперла руки в бока и строго спросила. «Вы что же, так ничего и не ели?» «Да погоди ты, Анюта, ну уж нет. Сам, как приехал, три дня толком не ел, только похмелялся, так еще и внука голодом морешь. Он из ненейной веси верхом прискакал, уставший, голодный, и ты, первый день как, с утра не набравшись» пока не поедите никаких разговоров. Листвяна, все остыло, быстро горячего принести. Да не девок посылай, сама проследи». Листвяна, в очередной раз выставленная из горницы, развела бурную деятельность. Горячие щи появились почти сразу, словно на кухне только и дожидались команды. Пока дед с внуком работали ложками, подоспели каша и жареная рыба. Все время, пока сын ел, мать сидела напротив него, подперев щеку рукой, и Мишка вдруг почувствовал горестный комок в горле. Точно так же там, в 20 веке, бывало, сидели напротив него сначала мать, потом жена, потом стала некому. Сколько раз вспоминал он этих женщин тепло и уют, которые придавали они дому одним своим присутствием.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 «Тридцать выстрелов? Да ты еще сегодня десяток привел!» «Да еще Кузька, Демка, Роська, Петька и... и ты сам!» «Да я, Лавры Андрей, 48 «Что ж мы на собственном подворье, где каждый угол знаем, полсотни татья не положим?» Мишка вполне искренне возмутился. «Так что ж ты мне тут, деда? Я прямо уж думал, совсем край!» «Да? А тебе так хочется полсотни односельчан положить?» «Нет, конечно!» Так для того мы с тобой сейчас про информационную войну и толкуем, чтобы их поменьше было. Мать, услышав незнакомое слово, удивленно подняла брови. Какую войну, Мишаня? Дед, явно вошедший во вкус обсуждения и одобривший сам принцип информационной войны, взялся объяснять матери сам, не дожидаясь Мишки. Смутьянные про нас всякие слухи да сплетни разносят, гадости разные рассказывают, чтобы народ на нас обозлить и бунт свой справедливым делом выставить. А мы в ответ свои слухи и сплетни запустим, чтобы ворога в смущении привести и число его убавить. Самое же лучшее будет, чтобы они и вовсе между собой переругались. Мать, понимающая, покивала. И о чем же сплетничать будем? Но одно дело мы с Михайлой уже обговорили — Но Добаб это касательство не имеет. А второе дело, даже не знаю. А, Михайло? Ну почему же, деда? Пускай поболтают, понимаешь, мама? Среди смутьянов есть кожевенники. Касьян и Тимофей. Люди, как деда сказал, расчетливые. Если заказать им сотню полных наборов конской сбруи для младшей стражи, то, может быть, им и выгоднее покажется. Заказ у нас взять, чем бунтовать.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 «Но пока я про сплетни ничего не услышала. То, про что ты сейчас рассказал, дела хозяйственные». «Сейчас и про сплетни будет, мама». «Во-во!» – оживился дед. «Давай, про самые бабьи дела!» Дед наткнулся на осуждающий взгляд матери и смущенно умолк. «Так вот», – продолжил Мишка, «мама, это верно, что когда Анька с Машкой в новых платьях по селу прогулялись, девки на них как гадюки шипели?» «Да не девки, матери их».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 Несомненное удовольствие. «Вот», — Мишка поднял вверх указательный палец, — «а у меня в воинской школе полсотни пацанов нецелованных, а будет скоро больше сотни, и заметьте, почти никто с ратницами в близком родстве не состоит. Сотня женихов на подходе, из них человек 10 по возрасту уже на будущий год женить можно». «Ой, а ведь и верно!» Мать от такой завлекательной темы разговора даже слегка зарумянилась. «Погоди, мама, еще не все. Ты случайно не видела, как мой первый десяток сегодня на подворье визжал?» «Нет, а что?» «Анька с Машкой как раз на крыльцо вылезли, вроде бы случайно. Так мои пацаны даже команду «Слезай» не услышали. Так и сидели в седлах рты разинув. Ну да, правда». Мать от Мишкиных слов получала наслаждение уже почти на уровне эротического.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 Учи холопа, к шитью, на целую мастерскую работы хватит. А нам будет чем за сбру и заплатить. Платье вещь не дешевая. Кхе! Ядрена, Матрена, еще и обогатимся. Ну, Михайло! Главное не это, деда. Мишка поймал себя на том, что снова поучающий вздел указательный палец. Главное то, что любому мужику, который этому архиважному делу помешать попробует, «Бабы адские муки еще при жизни устроят, а может, чего и похуже. Правильно, мама?» «Правильно, сынок!» Мать, уже не скрываясь, улыбалась во весь рот, на щеках ее играл румянец, и Мишка только сейчас понял, что именно зацепило край его сознания, когда она только вошла в горницу. Мать похорошела. Исчезла вдовья, тоскливая самоуглубленность, ставшая очень заметной после того, как Мишка расколдовал тетку Татьяну. Лицо словно разгладилось и посветлело, выровнялась осанка. Куда-то подевались темные тона в одежде. Нет, конечно же, бабий платок не сменила девичья головная повязка. Вышитый рисунок на вороте и рукавах сорочки полностью соответствовал возрасту и семейному положению. Но все это стало ярким, даже щеголеватым. На шее бусы, на пальцах перстни. «Это что же, сэр Майкл, леди Анна снова загуляла?»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 Совесть-то вас за снятие от ворота от жены до сих пор покусывала. Как поется в одной популярной в далеком будущем песенке. Сенегопад, сенегопад, если же мужчина поросит. Блин, меньше месяца дома не было, а тут уже такое. Мишкины размышления перервал бодрый голос деда, похожий обрадовавшегося новому способу ведения боевых действий, как ребенок новой игрушки.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 Или бабам легче будет, если их мужья да сыновья не в реке потонут, а порубленные лягут?» Дед говорил о больном и распалялся все больше и больше. Мать, словно не замечая этого, опять попробовала возражать. «Все равно, батюшка, как-то нехорошо это». «Исполнять!» Дед в очередной раз поднял голос до командного рыка. «Война есть война! Если не мы их, то они нас, а потом сдуру и вообще всех делать, как сказано!» сплетня такая данилу хотят после меня сотникомм поставить а он в первом же бою половину народу положит а то и всех ни хрена себе сэр новое слово в строевом уставе тяжелой конницы команда сплетню запускать от2 айда граф корней Погорынский! горынский силён одет между тем подавив робкое сопротивление командира бабьева контингента увлеченно продолжал «Теперь опять чисто бабье дело. Анюта, в богатея нашего Кондрата жена сильно ревнивая?» «Да нет, вроде бы. Дарья так на язык бойкая, а чтобы ревновала, да и не к кому». «Ага, а у братьев его?» «У Власа жена забитая совсем, мать сочувственно вздохнула. Слово поперек не скажет. А у Устина Марфа да, Марфа может». Помнишь, лет пять назад Устин с перевязанной головой ходил. Говорил, что верхом по лесу уехал, до да заветку зацепился и ухо порвал. Ну, ну, что-то такое было. Только у ветки той почему-то зубки оказались. И зубки те морфины. Так может, она того в любви погорячилась, случается. А не всё ли равно, батюшка? На лице у матери появилось выражение, смысл которого Мишка затруднился определить. Главное, огонь в бабе есть. О, молодец, Анюта, правильно все поняла. Значит, кондраты и Устин. Болтать будете так. К Кондрату и Устину приглянулась одна моя холопка. Одна и та же, обоим. Да так в сердце запало, что оба, втайне друг от друга, приходили ко мне торговаться. Хотели эту холопку себе купить. Я не продал, вот они и озлобились. Только вот которую из наших холопок... «Какую выбрать, Анюта?» «Никакую, батюшка». «Так еще интереснее. Бабы сами выберут, да еще и спорить будут. Та или это? А если заспорили, все. Сплетни не удержишь. Такое еще услышим, что сами удивимся. А уж Дарья с Марфой...» Мать даже мечтательно прикрыла глаза. «Как бы мужики и правда на войну не запросились. От такого хоть на половцев, хоть на ляхов. Лишь бы от дому подальше». Ну да чего же люди на черный пиар падки? Кто сказал, что его при демократии изобрели? В какой-то опере была ария о клевете? Клевета сперва украдкой слух людской слегка ласкает. В паяцах, кажется. Не важно, хотели вы господа заговорщики? Получите в лучшем виде и практически в профессиональном исполнении. Эх, выборы нынче не в моде, я бы вам показал политтехнологии.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 Мол, обиженный на тебя Егор за бороду отрубленную, Фома за морду битую. А если слушок пройдет, что Фома громче всех на вонь ругался, а Касьян с Тимофеем обиделись и решили, коли мастерские затын выносить придется, то поставят их аккуратно против подворья Фомы. От запаха-то никакой тын не закроет. «Ха-ха, ну, думал!» — развеселился дед. «Да Фома им только за мысли такие!»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 Тоже стал серьезен и Ты вот о чем подумай, Анна Павловна. Чем сильнее мы тут смутьянов между собой перессорим, тем меньшим твоим девкам народу из самострелов дырявить придется. Думаешь, это так легко? Человека убить, да еще девки молодой. Это в забор стрелять легко, а в живую душу. Не каждая и решится, как ее не натаскивай. И правильно, бабам рожать, а не убивать надо. Противно убийство женской натуре невместно.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 Наконец дед вдохнул и оторвал взгляд от столешницы. «Все, вступайте, бабаньки Нам с Михайлой еще о делах воинских поговорить надо. Это вам слушать без пользы, да и неинтересно. Самых языкастых баб да девок посылайте к колодцу. Да не к одному, а ко всем. Только не вываливайте все разом, что мы тут навыдумывали. Постепенно надо. Так, Михайла?»